Глава тридцать с е д ь Скромная, но представительная черная карета стояла шагах в д е с я т от кузни. Лакей в светло-зеленой ливреи был до такой степени вышклен, что успешно отыгрывал роль манекена. Даже вороные лошади, всего две, казалось, включились в игру и стояли неподвижно. Я поборол искушение обойти карету и поискать сзади номер с тремя шестерками. Просто представлю, как будто он есть. Самовнушение — великое дело. Как только я приблизился, сзади кареты сверзался лакей, внешне мало отличающийся от кучера, и с поклоном открыл передо мной дверцу. Внутри сидел градоправитель, лысеющий, грузный, в пенсне и с улыбкой. «Здравствуйте, сэр Ямос». «Уверяю, всего минутка вашего драгоценного времени. Если можно, ваша супруга могла бы подождать снаружи». «Нельзя», — отрезал я, пропуская Веллу вперед. «На улице слишком опасно». Когда мы забрались внутрь, дверь за нами закрылась, я сказал. «Сегодня на площади на меня напали жители города. По-моему, хотели убить». Лицо градоправителя исказилось ужасом. Он достал из кармана платок, дрожащей рукой промокнул вспотевший лоб. «Какой... какой кошмар!» — пробормотал он. «Мы, разумеется, что-нибудь придумаем». «Что вы придумаете?» — вскинул брови я. «Объясните им, что так делать нельзя? Мы выявим зачинщиков и подвергнем их...» «Не надо», — отмахнулся я. «Они там и без того уже получили больше, чем заслуживали». «Вы ведь пришли насчет лягушек говорить?» «Ну...» г р а д о п р а в и т е л ь как-то резко переключился, стал уклончивым и хитрым. «Можно и так сказать, сэр Ямос». Я кивнул, еще раз мысленно пробежался по своим идеям и сказал, «Пока не знаю, чем вас порадовать. Мне нужен день н е желательно ночь, чтобы проверить кое-что. А там поговорим». «О, прекрасно, сэр Ямос, зато я знаю, чем вас порадовать. Господин Гетейнир, ныне находящийся в заключении, запросил семьдесят пять тысяч с о л с о в за работу. Эти деньги он разделил бы с вами пополам. Аванс вы уже получили, но половина Гетейнира вернулась в казну сегодня утром. Об этом пока никто не знает. Кроме того, по итогам работы вы получили бы еще... Сколько это выходит... «Тридцать две с половиной тысячи золотых монет. Верно?» «Как-то так», — пожал я плечами, особенно не вдаваясь. Математика никогда не была моей страстью. «А что предлагаю я?» — полуспросил г р а д о п р а в и т е л ь «Во-первых, не тридцать две с половиной, а тридцать пять тысяч. Как вам такое?» Я молчал, пытаясь переварить услышанное. А г р а д о п р а в и т е л ь выдержав паузу, продолжил. И, кроме того, 50% от вернувшегося аванса гетейнира, то есть 2500 солсов. Впрочем, я готов округлить. Пусть будет 3000. Итого ваш доход составит 38000 солсов против изначальных 34. Мужик определенно прижился бы в нашем мире. Он говорил так убедительно, у в л е ч е н н о и искренне, как ведущий в телемагазине. «А если закажете прямо сейчас, то в подарок получите не одну, а две эксклюзивные насадки для пылесоса». «А оставшаяся половина?» — спросила Авелла, невинно хлопая глазками. «Вернется в бюджет?» «Там меньше половины, госпожа Баргента», — вежливо улыбнулся г р а д о п р а в и т е л ь «Конечно вернется. Куда же ей еще деться-то?» Остаток суммы я планирую собрать за неделю. Примерно столько же вам, сэр Ямос, на работу. Покажите простолюдинам хоть что-нибудь. Осушите пару болот, чтобы можно было выехать из города. Припугните лягушек. Мы же все взрослые люди и понимаем, что стихию не одолеть. Но тридцать восемь тысяч. Подумайте, подумайте. «Подумайте про сорок тысяч, сэр Ямос! Сорок тысяч с о л с о в Градоправитель нервничал, глядя, как бледнеет мое лицо. А я чувствовал, что вот-вот сотворю что-то страшное. Возможно, даже без магии. Мне, наверное, хватит сил просто удушить эту мразь прямо тут, на месте. Или шею ему свернуть. Ни разу еще шею людям не ломал, надо попробовать. Этот гад рассказывал мне про взятки и откаты. И пусть во все это я уже с головой окунался в царстве Лагаомара, но там не такого уровня вопросы решались с деньгами. Я что, для этого в другой мир попал? Ну, может, еще давайте загадим всю планету пластиком и батарейками, переименуем городскую стражу в полицию и попробуем заблокировать на клановом уровне мой недоисследованный мессенджер? Нет уж, спасибо, я в этот бред не играю. Однако натворить глупости я не успел. Сорок тысяч, дорогой!» Взвизгнула а в е л а и мигом очутилась у меня на коленях. «А мы ведь сможем купить тот домик в тентере, когда закончится паломничество, да? И я хочу хрустальную карету и колечко». Она п о р ы в и с т о обняла меня, сделала вид, будто целует в щеку, а сама шепнула на ухо. «Соглашайся, или он заберет все, а свалит на нас». Ее слова меня отрезвили. Это был еще один момент, пусть маленький, почти незаметный, который дал мне понять, что это такое быть взрослым. Не кидаться в атаку, очертя голову, а принимать несовершенство мира и стараться сделать мир хоть чуточку лучше. доступными средствами. Убью я градоправителя. Что дальше? Тонкости магического закона я не знаю, но подозреваю, что просто так этого не оставят. Азарт точно сигнализирует. И пусть даже за магию огня меня не преследует, что еще далеко не факт, но за такое преступление уж точно по головке не погладят. И даже если оставить в стороне мою судьбу, н а м е с т о одного городоправителя станет другой, третий, четвертый. Проблема не в человеке, а в людях. Изменить людей задача не на день и не на год. На многие поколения э т о задача, и не мне ее выполнять. Мне бы с собою правиться и с двумя супругами, потому что, будем откровенны, я и так взял на себя куда больше, чем теоретически смог бы поднять. «Давай что-то одно», — строго сказал я и ссадил надувшую губы овелу на сиденье. «Либо карету, либо колечко». «Карету», — обиженно протянула она в очередной раз, поразив меня своими актерскими способностями. «Так договорились, сэр Ямос», — оскалил желтые зубы градоправитель. «Пять вперед», — сказал я, привычно заталкивая природную робость в дальний угол чулана. «Аванс г е т а н и р а Свою долю доберете с того, что потом получите». Градоправитель замялся. Такой поворот ему, очевидно, пришелся не по вкусу. «Вы уже эти деньги отдали», — привел я аргумент. «Представьте, будто они к вам и не возвращались. Я, между прочим, мошенника помог в тюрьму упрятать». Это, кстати, была чистая правда. Ну, в плане того, что если бы не я... г и т е й н е р так бы и остался по пояс в земле возле трактира, где его бы непременно кто-нибудь осквернил под утро. Не знаю, правда, почему за это должен быть мне благодарен г р а д о п р а в и т е л ь но уверенный тон — великое дело. Прокатило. — Что ж, сэр Ямос, я готов идти на уступки, — вздохнул г р а д о п р а в и т е л ь Получите. И эта скотина вытащила из-под сиденья сундук. Точь-в-точь точь такой же, как тот, что я уже отдал Азару. Вот ведь... пенсноносец. Все заранее предугадал, гадина такая. Приятно иметь с вами дело, — улыбнулся я и толкнул дверцу. Всего хорошего. Я могу п о д в е с т и вашу супругу. — О, благодарю вас, я пройдусь, — отмахнулась Авелла и выскочила вслед за мной. Когда карета скрылась за поворотом, я молча поднял сундук и а в е л а кивнув, прикоснулась к нему. Сундук исчез, переместившись в ее хранилище. «Отдашь Азару?» — спросил я. «Конечно. Только зайду домой надену то красное платье. Пусть кто увидит, думают не весь что. Можно я посижу у него минут пятнадцать?» Я озадаченно посмотрел на нее. «Это сарказм?» а в э л л а удивилась нет я серьезно пусть по городу ползут всякие гнусные слухи в этом ведь и состояла задумка нация чтобы никто не видел в нас троих подозрительных магов которые от кого то скрываются ну да тут она о п р е д е л е н н о права однако рвение а в э л ы мне все таки не очень нравилась мортыгар коснулась она моей руки если тебе неприятно — Я не буду. Просто оставлю сундук на пороге и сразу же уйду. Возьму с собой н а ц с чтобы она проследила. — Не надо. Делай. Делай, как считаешь нужным, только с н а ц с посоветуйся. Она все-таки более опытна в... во всем, наверное. — Это точно. — Легко согласилась Авелла. — Ладно, я побегу, а ты иди и ешь, пока каша теплая. Приподнявшись на цыпочки, она меня поцеловала. «Поставь защиту», — сказал я в городе. «Знаю, знаю», — улыбнулась Авелла, и я почувствовал, как что-то мягко толкнуло меня в грудь. Это она воздвигла свой непробиваемый пузырь. «А ты?» — голос у нее внезапно дрогнул. «Тебя сильно избили там, на площади». «Живой, видишь ведь», — усмехнулся я. «Ерунда. На одно исцеление». Как будто ветром сдуло тревогу с лица а в е л ы Вновь вернулась счастливая и беззаботная улыбка. «До вечера». И она упорхнула прочь. Я с минуту провожал ее взглядом, думая о том, что само наличие Авеллы в мире каким-то непостижимым образом делает мир прекрасным. Не просто сносным, а именно прекрасным. н а ц с а вызывала другие эмоции. Рядом с ней я верил, что мы сможем победить весь мир, если он вдруг на нас нападет. А рядом с Авеллой я знал, что мы найдем, как быть счастливыми в этом мире. Так эти две девушки, разные настолько, насколько это возможно, удачно дополняли друг друга практически в любой ситуации. «Что бы ни случилось, мы со всем справимся», — тихо сказал я пустой улице. «Главное — не расставаться».